Глава 30. О том, что произошло у Дон Кихота с прекрасной охотницей. Весьма недовольные и в дурном расположении духа вернулись к своим животным рыцарь и оруженосец, особенно Санчо, для которого посягнуть на его денежный запас, равнялось посигновению на его душу, ему казалось что все, что он вынужден отдать оттуда, то же, как если бы он отдал зеницы глаз своих. Они, наконец, сели верхом, не говоря ни слова, и удалились от знаменитой реки. Дон Кихот, весь погруженный в мысли о своей любви, а Санчо в мысли о своем возвеличении, казавшемся ему тогда еще очень далеким, так как, несмотря на свою простоту, Он хорошо понимал, что все поступки его господина или же большая их часть были безрассудны, и он искал случая, чтобы, не входя ни в какие расчеты и не прощаясь со своим сеньором, уйти от него и вернуться домой. Но судьба устроила дела совершенно иначе, чем он опасался. Случилось так, что на следующий день при заходе солнца И, выезжая из лесу, Дон Кихот бросил взгляд на зеленый луг, в конце которого увидел много народу, и, подъехав поближе, рассмотрел, что это соколиная охота. Еще больше приблизившись, он среди охотников увидел прекрасную сеньору верхом на великолепном коне или иноходце сверкающей белизны, украшенном зеленой сбруей и седлом в серебряной оправе. Сама сеньора была тоже вся одета в зеленое и так нарядно и богато, что казалось воплощением самого великолепия. На левой руке она держала сокола, из чего Дон Кихот заключил, что это очень знатная сеньора, должно быть, госпожа всех этих охотников, как оно на самом деле и было. Итак, он сказал Санчу: «Беги, сын Санчо!» И скажи, той, сеньоре, на иноходце, и соколом, что я, рыцарь Львов, целую руки ее великой красоты, и если ее Высочество разрешит мне, то сам явлюсь поцеловать ей руки и служить ей, поскольку дозволят мне силы и пожелает ее светлость. Только смотри, Санчо, говоря обдуманно, и постарайся не приплетать к своему посольству какую-нибудь. «Из твоих пословиц». «Нашли переплетчика, нечего сказать», — ответил Санчо. «И вы говорите это мне, которому уже не впервые отправляться послом к знатным и могущественным сеньорам». «Кроме твоего посольства к сеньоре Дульсинее, сказал Дон Кихот, — «я не знаю, чтобы ты еще куда-нибудь ездил послом, по крайней мере, пока ты у меня на службе». «Это правда», — ответил Санчо но хорошего плательщика не тревожит внесенный им залог. И где в доме обилие заведется быстро, ужин подается. Я хочу сказать, что мне не надо ничего ни говорить, ни указывать, так как я на все способен и несколько готов ко всему. — Верю этому Санчо, — сказал Дон Кихот. — Ступай же в добрый час, и да поможет тебе Бог. Санчо пустила слава всю прыть, заставив Серва выйти из обычного ему хода и доехав туда, где находилась прекрасная охотница, он спешился, опустился перед ней на колени и сказал, «Прекрасная сеньора, этот рыцарь, которого вы там видите, называемый рыцарем Львов, мой господин, и я его оруженосец, и дома меня зовут Санчо Пансо». Этот самый рыцарь Львов, недавно еще называвшийся рыцарем печального образа, послал меня сказать вашему высочеству, не будет ли вам угодно дать ему разрешение с вашего согласия, одобрения и благословения явиться сюда для выполнения его желания, которое, как он говорит, и я это думаю, заключается... Ни в чем ином, как только в том, чтобы служить вашей высочайшей надменности и красоте, потому что, дав просимое разрешение, ваше высочество сделает вещь, которая обратится на пользу ей, и он сочтет ее за величайшую милость и радость. Не подлежит сомнению, добрый оруженосец, ответила сеньора что вы свое поручение исполнили со всеми формальностями, требуемыми такого рода посольствами. Встаньте, так как не годится, чтобы оруженосец столь знаменитого рыцаря, как рыцарь печального образа, о котором мы здесь уже много слышали, стоял на коленях. Встаньте, друг, и скажите вашему сеньору, чтобы он в добрый час посетил нас, и мы... Я и мой муж будем очень рады ему и ждем его в загородном нашем доме здесь поблизости. Санчо встал, столь же восхищенной красотой доброй сеньоры, как и ее изысканной вежливостью и учтивостью, и более всего сказанным ею, будто она уже слышала о его господине рыцаре печального образа. И если она его не назвала рыцарем Львов, то должно быть лишь потому только, что он так недавно принял это прозвище. Герцогиня, титул которой еще неизвестен, спросила его, «Скажите мне, брат-оруженосец, ваш господин не тот ли, о котором напечатана история, заглавленная остроумно изобретательный идальго Дон Кихот Ломанческий» и который избрал повелительницей своих дум некую Дульсинею Товоскую?» «Он самый и есть, сеньора», — ответил Санчо. «А его оруженосец, что изображен, как говорят, или должен быть изображен в той истории, и которого зовут Санчо Пансо, это я, если меня не подменили в колыбели, я хочу сказать, если меня не подменили в печати». «Всему этому я очень рада», — сказала герцогиня. «Идите, брат Панса, и передайте вашему сеньору, что он будет дорогим и желанным гостем в моих владениях, и ничто другое не могло бы доставить мне большего удовольствия». С таким благоприятным ответом Санчо вернулся в величайшем восторге к своему господину, которому рассказал все, что знатная сеньора говорила ему, превознося до небес в своих деревенских выражениях необычайную ее красоту, ее величайшее изящество и учтивость.